Глава 7. Водяная нежить. Первое препятствие обнаружилось в нижней части узкой лестницы. При открытую дверь в подвал забаррикадировала гора рухляди, с в а л и в ш е й с я со сломанной полки. Здесь плескалась вода, куда Гор бесстрашно спрыгнул с нижней ступени. Ладно. А как по логике сценаристов, что прошел дальше? Получается, он сначала попал в подвал, а уж затем у п а л а полка. Ага. Теперь лавочник самостоятельно не может выйти обратно, а сестре сходить проверить не судьба, так и будет вздыхать годами. Не пись что с н е е взять. Вода колыхалась на уровне колен. Егор достал к а й л о собираясь разбить скопившуюся под дверью влажную кучу мусора, но в последний момент передумал. Конечно, он может расколотить треснувшие глиняные кувшины, старые бочонки, трухлявые ящики и что там еще валяется. Но от этого вряд ли будет толка для кирки, а вот прочность ее уменьшится. Поэтому он стал двигать геймпадом, прожимать кнопки, орудуя ногами, будто в танце, и наконец растолкал рухлядь, после чего раскрыл дверь и вошел в подвал. Шохим, позвал Егор, меня прислала твоя сестра. Прямоугольное помещение с глубокими нишами в стенах. Вода доходила до середины бедер. Она тихо плескалась, звук получался как в бассейне. Горел один факел, по стенам гуляли малахитовые блики, а под большой бочкой сидел толстяк, над которым сирела будто выцветшая надпись. Шохим Джантиц, торговец восьмого уровня, владелец магазина одежды. Этому уже ничем не поможешь, подумал Егор. Под надписью была полоска жизни, тоже серая и пустая. В том, что мужик мертв, сомневаться не приходилось. Глаза Шахима запали и позеленели, грудь ввалилась, по ней и по толстой шее тянулись мерцающие ядовитой зеленью раны. Возле правой руки в воде что-то поблескивало. Хозяйственный топор, инструмент, одноручное оружие. Топор. Урон 2-4. Прочность 8 из 15. Хмурясь, Егор подобрал так себе оружие и повел Варвара дальше. В подвале с низким потолком камера автоматически опустилась ниже, обзор стал хуже, и Егор переместил ее за правое плечо в а р в а р а Из-за этого сначала увидел пролом в дальнем конце, забитый всяким мусором, и лишь потом очень бледную худую девушку в развевающихся одеждах. зелеными волосами водорослями, которая неподвижно зависла в воде у стены. Урка, водяная нежить пятого уровня. Урка, ее м о ё успел подумать он. Но ну Имечка. Появилась она неожиданно, и у Егора сработали рефлексы. Зашипев сквозь зубы, он повернул варвара, заставил его занести кирку для удара и попер на нежить, чтобы сходу п р о л о м и т ь ей голову. Водяная девушка казалась совсем перепуганной. Она тонко вскрикнула закрывшись рукой с растопыренными тонкими пальцами, вжалась в стену. Пожалуйста, не убивай меня, могучий варвар! В последний момент Егор остановил гора. Голос у нежити оказался булькающий и шепчущий, так могла бы говорить каракатица, но тембр был не мерзкий, скорее просто странный. Шкала ее жизни показывала девяносто из ста двадцати. Значит, кто-то ее ранил. Егор подождал немного. Тихо плескалась вода, блики гуляли по стенам, урка прикрывалась рукой и нападать не пыталась. Ты убила Шахима, обвинил он, попятившись персонажем и слегка опустив кирку. Этот человек первый напал на меня, варвар. Девушка нежить просительно глядела на него. Набросился стопором и хотел порубить. Я только защищалась. Еще бы, заметил Егор. Я его понимаю. Спускаешься в свой подвал, а там вдруг зеленая женщина с перепонками между пальцев. Молю тебя, позволь покинуть это место. В награду я подарю тебе семь волшебных раковин. Это все, что у меня есть. Она показала на забитый рух ледью пролом, через который, видимо, и попала сюда. А Егор про себя отметил, что окно квеста не появилось. То есть ему давали выбор: освободить у р к у или вступить с ней в схватку. И все это оставалось частью задания п о м о щ ь в подвале. Только теперь он мог помочь нежити, либо, получается, мертвому хозяину отомстив за него. Вот чёрт, сказал Егор. Так. Семь раковин, говоришь. Ну и накои они мне. Они же волшебные, воскликнула Урка. И красивые. Ну ладно. Прошел хлюпая водой к пролому и начал методично лупить киркой п о з а б и в ш и й его рухляди. Он р а с т о л к а л в сторону предметы помельче, которые игра определяла как спутанный клубок веревок, д ы р я в а я мешковина, смятое ведро, сломанные доски. Затем методично разбил киркой сначала бочонок с углем, а потом три ящика светошью. У завалов была своя прочность, как у залежей руды, но усилий потребовалось куда меньше. Жаль, кайлу это ничего не дало. Зато прочность не снизилась, да и пролом быстро расчистился. Открылся заполненный темной водой лаз, уходящий в глубину под городские здания кречки. Только варвар успел распрямиться, как сзади раздалось завывание, и Егор на диване так и подскочил. к р у т а нул, гора ч у ю и недобро я. Так и есть, вот чёртова девка, ну обманщица. Урка преобразилась, лицо теперь напоминало рыбью морду, глаза стали чёрными, видимо из-под одежды ч а с т и тела затянула тусклой чешуей. Нижняя челюсть отвалилась, и из к л о к а с т о й пасти вывалился д л и н н ю щ и й зеленый язык, будто затянутый плесенью. б у д ь Егор в капсуле, он бы точно отложил кирпичей. Но с экрана все это смотрелось не так страшно. Умри! з а в о п и л а она дребезжащим голосом и сделала странный жест. Вокруг ее рук и в воздухе в с п ы х н у л а и у г а с л а з е л е н а я пентаграмма, и через миг от нежити к варвару стремительно покатилось колесо воды. По ободу его загибались острые водяные шипы. Ответный взмах киркой был чисто рефлекторным, но неожиданно водяное колесо, в которое врубился заточенный конец, взорвалось брызгами и исчезло. Количество свойств разрушенного заклинания водяное колесо один. Расчет вероятности перенять свойство урон 3 5 п о л о ж и т е л ь н о Свойство урон 3 5 поглощено. Текст пронесся по экрану мгновенно, а в следующую секунду Гор уже в прыжке очутился перед нежитью и обрушил Кайло ей на голову, после чего тут же отскочил. Контратака плюс тридцать процентов у о н Вы нанесли водяной нежити Урке пятнадцать единиц физического урона. Урка очки жизни семьдесят пять из ста д в а д ц а т Снова мерзкий визг огласил подвал, а второе водяное колесо варвар разрубить не успел. Егор даже не ушел с линии атаки, оно врезалось в г о р отбросив его к стене. Водяная нежить Урка нанесла вам двадцать восемь единиц водяного урона. Гор, очки жизни сто пятьдесят два из сто в о с м д е с я т И в этот момент зазвонил телефон. д р е б е з ж а щ а я трель разнеслась по квартире так громко, что пробилась даже сквозь наушники. Егор, боясь, что проснется мать, потратил время, чтобы нащупать аппарат в кармане и ответить. За это время пропустил атаку. Урка выстрелила змеиным языком, и из груди г о р а х л ы н у л фонтан крови. Водяная нежить Урка нанесла вам тридцать шесть единиц урона. Гор, очки жизни. 116 из 180 отравление минус одно очко жизни каждые пять секунд в течение десяти минут найдите антидот чтобы избавиться от отравления прикинув цифры жизни Егор выругался теперь смерть неминуема варвар долго не протянет и ни антидота ни з е л ь я здоровья нет Урка мерзко засмеялась и скрылась в тени будто растворившись в гулком плеске и колыхании воды Егор, прижав телефон плечом к уху, хриплорявкнул: "Ало, л сейчас ты умрешь". Что? удивился Егор. "Я сожру твои внутренности, смертный". Вот чёрт, это из наушников они з телефона. Он их так и не снял. Егор стащил наушники на шею и услышал незнакомый голос из трубки. "Валютный контроль", проговорили женским голосом. Егор переверзев. "Да, это я". Я обгладаю тебе лицо. Последнее п р о ш е п е л о н е ж и т ь из наушников. Я могу вам перезвонить, выпалил Егор, панически бегая варваром по подвалу. Урки нигде не было видно. Я сейчас не могу говорить, извините. Вам поступил платеж из за рубежа. Необходимо посетить любое отделение банка. Голос продолжал вещать о том, что Егору нужно написать объяснительный документ по поводу источника денег, поступивших на его счет. И тут. Урка снова появилась. Язык с к л и з к о й зеленой ракетой вылетел из ее рта, но Егору повезло. Он с перепугу так хитро пробарабанил пальцами по клавишам и так зажал прыжок с прицелом, что Гор выкинул чрезвычайно интересный трюк. Прыгнув на стену, кувыркнулся и нанес удар киркой прямо по языку. Комбинированная контратака плюс 200% процентов к урону. Вы нанесли водяной нежити Урке тридцать одну единицу физического урона. Урка, очки жизни сорок четыре из ста двадцати. Язык распался на две продольные половины, которые начали извиваться, как раненые змеи, и с хлюпа ним втянулись обратно в рот. Егор тут же р а з в и л успех. Вы нанесли водяной нежити Урке двенадцать единиц физического урона. Урка. очки жизни 32 из 120 последующие удары не прошли варвар нещадно мазал но Егор уже почуял кровь и близость победы успешно уклонившись и врезав в ответ критический урон вы нанесли водяной нежити Урке 16 единиц физического урона Урка очки жизни 16 из 120 Урка истошно заверещала и вдруг ужом метнулась мимо варвара Егор заставил того отскочить к мертвому Шохиму. Телефон, захлебнувшись гудками, упал на диван. За стеной зашевелилась, заскрипела пружинами дивана мама. Егор повернул варвара, увидел из-за его плеча, как р а н е н ы я нежить вползает в расчищенный пролом, выкрикнул: "Врешь, не уйдешь!" и в азарте бросился в погоню. Жизнь г о р а уже опустилась ниже сорока процентов, о т в о фигуры отлетали зеленые циферки. Минус один, минус один, минус один. Варвар, повинуясь п о р х а ю щ и м по геймпаду пальцам Егора, прыгнул вслед за нежитью уже почти в п о л ш и й в пролом и с размаха опустил острие ей прямо между лопаток. Вы открыли новый прием, добивающая атака. Добивающая атака. Ваш персонаж наносит сокрушительный удар в спину трусливо покидающего поле боя врага, чей уровень жизни составляет менее 20% процентов от максимального, и убивает его. Вы нанесли водяной нежити Урке 16 единиц физического урона. Урка водяная нежить пятого уровня убита. Плюс 15 очков опыта. Егор, позвала мама из-за стены. Урка обмякла, ее системка п о с е р е л а а вокруг с б р я ц с я н е м рассыпались л и л о в ы е ракушки. Но метроном смерти по-прежнему исправно тикал, жизнь гора опускалась, от него отлетали циферки урона. Варвар быстро собрал сломанные ракушки, нифига не в о л ш е б н о е мусорное барахло, которое никому не продать, и тут обманул а Урка, а также две половины плесневелого языка и комок бледной чешуи. Закончив слутом, Егор вывел варвара из подвала вверх по лестнице в магазин к хозяйке. Егор, снова позвала мама, помоги мне, пожалуйста, сейчас. Извини м н е тут еще немного, скоро приду, ответил он, не отрывая от экрана напряженного взгляда. Там добродетельная мунта впала в истерику и жаловалась каким-то восточным богам на безвременную кончину брата, а варвар продолжал тихо сдыхать. Когда е г о р сдав квесту слышал звяканье монет в интерфейсе, у него оставалось полсотни очков жизни. Бежать к торговцу зельями здоровья и отхилиться? Денег на такое не жалко, но не успеть слишком далеко. Он бегом пересек площадь, возвращаясь к пристани. К тому моменту жизни у него осталось меньше четверти, и Варвар во всю глотку на бегу выкрикивал: «Куплю любое зелье здоровья или антидот, срочно! Отдам Крис!» Два, пять, больше не мог. Это все, что было. Куплю за пять крисов зелье здоровья или антидот. Нашел, дураков, ответил воин в полном латном доспехе. Семь крисов за малое зелье здоровья, десять за антидот. Берешь? Гор побежал дальше, продолжая кричать, но откликнулась только магичка девятого уровня. Отдам крошечное зелье здоровья за шесть. Дешевле нет смысла. У Вендора обойдется дороже. Чертыхаясь, варвар продолжил забег. Ну и цены. К таверне добрый ветер Гор выскочил, когда шкала жизни рухнула в оранжевую зону, а в беседу с ее владельцем Гнезой вступил на девяти процентах здоровья. По краям экрана появилась красная пелена. Когда ему наконец удалось пройти обязательный диалог, заплатить за комнату, получить персональный ключ и взбежать по лестнице, жизни оставалось семь процентов. Комната на втором этаже оказалась ожидаемо невелика и очень скудно обставлена: узкая кровать, стол, стул, интимная подробность в виде пузатой ночной вазы в углу и сундук у окна. Гор очки жизни 10 из 180. Красная пелена густела, сползая с ь к центру экрана. Варвар двигался медленно и хуже слушался геймпада. и г о р навел перекрестие на сундук, прожал кнопку. Со звуком откинувшейся крышки перед ним раскрылся интерфейс хранилища всего на девять слотов. Он перетащил туда кирку. Не влезает. Как не влезает? Почему не влезает? Не может быть. Ах да, она должна занять сразу три ячейки: две нижние по диагонали и третью левее. Все вместе в форме цифры семь. Кирку надо класть в сундук с учетом этого. Красная пелена сдвинулась, оставив для обзора только пятно в центре экрана. Гор, очки жизни шесть из ста в о с ь м с я т и Наконец первозданное кайло хозяйки медной горы легло на место. Егор успел бросить туда топор ш о х и м а и лут Сурки, а потом увидел. Ваш персонаж Гор варвар третьего уровня убит. Воскрешение возможно через ноль ноль пятьдесят девять пятьдесят девять. ноль ноль пятьдесят девять пятьдесят восемь ноль ноль пятьдесят девять пятьдесят семь это ваша первая смерть за сегодня ж е л а е т е воскресить персонажа в ближайшем городе прямо сейчас за пять кристаллов ваш текущий баланс ноль кристаллов ж е л а е т е пополнить баланс кристаллов Егор отключился встал и вдруг понял что у него дрожат руки вытянув их перед собой несколько раз крепко сжал и разжал кулаки Постоял с растопыренными пальцами, глядя на них слезящимися глазами, потом усмехнулся, пожал плечами и пошел помогать маме.